Так и есть. Раз вы ничего не чувствуете к Эмме, будьте с ней откровенны, мистер Хантер. Порвитесь с ней, иначе ей будет очень больно, я просто не могу этого допустить. Робби молча смотрел на Ханну, протянул руку и тихонько поправил выбившийся из прически локон. Она мгновенно забыла обо всем, кроме него. Темные глаза, тепло его тела. — Губы так близко. — Я бы порвал, — шепнул Робби. — Сию минуту. Только его дыхание щекотало ей шею. Он стоял совсем рядом. — Как же тогда я увижу вас? С тех пор все переменилось. Не могло не перемениться. Тайное стало явным. Темнота, окружавшая Ханну, начала оредеть. Она полюбила Роби, просто не сразу догадалась об этом. Ведь Ханна еще ни разу никого не любила, ей просто не с чем было сравнивать. Иногда ей кто-то нравился, как понравился в свое время Тедди, но между симпатией и настоящей любовью огромная разница. Им больше не хватало этих кратких встреч в гостиной, пока Роби ждал Эмилиан. Ханни не терпелась увидеться с ним наедине, поговорить свободно, без чужих глаз и ушей. В один из вечеров 1923 года им подвернулась такая возможность. Тедди был в Америке по делам, Дебора у кого-то из друзей в загородном доме, а Эмилин с друзьями на поэтических чтениях Робби. Ханна решилась. Она поела в одиночестве, попила кофе и вернулась к себе в спальню. Когда я пришла переодеть ее косну, она сидела на краешке изящной ванны, одетая в тончайшую атласную комбинацию, которую Тедди привез ей с континента. И держала в руках что-то черное. Хотите принять ванну, мэм? спросила я. Редко, но бывало, что Ханна лежала в ванне после ужина. Нет. Принести вам ночной сорочку. Нет, снова отказывалась она. Я не собираюсь спать, Грейс. Я собираюсь уйти. Я ничего не поняла. Да, уйти. И мне нужна твоя помощь. Нельзя, чтобы узнали другие слуги. Они же шпионят. Как о чем-то само собой разумеющимся сказала Ханна. А она не хочет, чтобы Тедди, Дебора или даже Эмилин догадались, что сегодня вечером ее не было дома. Я встревожилась. Ночью? Одна? Да еще тайком от Тедди? И куда это она собралась? Почему не говорит мне? И все-таки я ей помогла. Да и как я могла отказаться? Ведь меня просила Ханна. В полном молчании я помогла ей переодеться. Платье было выбрано заранее, светло-голубое, шелковое с бахромой, которая щекотала открытые колени. Потом Ханна уселась перед зеркалом и подождала, пока я заколю ее волосы вокруг головы. Пощипывала бахрому платья, крутила в пальцах медальон, кусала губы. Когда я закончила, подала мне парик, темный, гладкий, короткий, одно из приобретений Эмилиан для костюмированных балов. Я поразилась. Ханна никогда раньше не носила париков. Однако послушно натянула его ей на голову и отступила, чтобы посмотреть, что вышло. Просто другой человек, похожий на актрису Луизу Брукс. Ханна покрутила в руках флакончик духов «Шанель номер пять» — еще один подарок Тедди — и поставила на место. Оглядела себя в зеркало... Тогда-то я и заметила на бюро клочок бумаги. Чтение Робби. «Бродячий кот. Соха. Суббота. Десять вечера». Ханна взяла записку, спрятала в сумочку и громко ее защелкнула. Мы встретились глазами в зеркале. Ханна ничего не сказала, да и не требовалась. Я сама не понимала, как не сообразила сразу. Кто еще мог заставить Ханну так нервничать? Волноваться. Трепетать от ожидания. Я вышла первой, чтобы посмотреть, не крутится ли поблизости кто-нибудь из слуг.